Янанду он распознал еще быстрее и еще легче покончил с ним. Надо сказать, что ко времени их встречи, начала 1873 года, Арьясамадж еще не был основан и преобразователь был еще на середине своего пути. Рамакришна подверг его осмотру, признал за ним некоторую силу, разумея под этим способность настоящего общения с божеством, Примечание. Он и у него нашел характерную красноту груди. Конец примечания. Но метущийся и беспокойный нрав, воинственный атлетизм чемпиона вет, его яростное старание всегда быть правым и свою правду навязывать другим, по мнению Рамакришны, только вредили его делу. Он наблюдал, как Даянанда день и ночь спорит о Божественном Писании, как он толкует в кривь и вкось его смысл, силясь во что бы то ни стало создать новую секту. Всякая забота о личном мирском успехе в глазах Рамакришны только мешала любви к Богу, и он отвернулся от Даянанды. Отношение его с Кешап-Чандар-Сеном носили совсем иной характер – тесной, дружеской и длительной привязанности. Прежде чем рассказать о них, я должен выразить сожаление о том, что ученики обоих учителей, говоря об их отношениях, были столь мало объективны. Каждый из двух лагерей стремился своего божьего человека поставить выше чужого. Ученики Рамакришны еще отзываются о Кишабе с дружеским уважением. Они благодарны ему за признание им парамаханцей. Зато некоторые ученики Кишабы не могут простить Рамакришне влияние, которое он имел или им казалось, что имел, на их учителя. И чтобы доказать, что этого не было, они стараются вырыть между этими двумя людьми непроходимые пропасти мыслей. Они презрительно недооценивают настоящее значение Рамакришны и свою досаду вымещают на том, кому его Евангелие обязано своим распространением и победой на Вивекананде. Примечание. Я имею в виду памфлет Мазумдара «Памфлет Мазумдара». Нелепые выдумки и донесения Максу Мюллеру, учеников Кришны, главу третью, различие между двумя доктринами и, главным образом, оскорбительную пятую главу. О Вивекананде, осведомителе Макса Мюллера, в которой авторы не стесняются выступать заодно с англо-американским духовенством, уязвленным пламенной религиозной полемикой великого свами. Конец примечания.